«Наталья Владимирова. Ты, дарованы мне богами». Книга вторая. Глава первая. Дед Хоп нас поджидал. И вовсе не из-за еды. Поднос с грязной посуды стоял на его столе. Похоже, Нира нас опередила. — Та их рук дело! — спросил меня старик и кивнул на поднос. — Не нравится? Тем же тоном с ноткой вызова отозвалась я. — Нравится! — — примирительно ответил дяд Хоп. Почему тогда не позволяли нири приходить почаще? Она могла бы прибираться здесь и постельное белье менять. — Теперь дозволяю! С царственным пренебрежением одарил старик своим согласием. — не сдержалась я. К моему удивлению, старик предпочел не заметить моей насмешки. — Ты чего пришла? — спросил он меня в лоб. Я осмотрелась, так как сегодня не припасла ни единого предлога. Комната деда Хопа нашими станными стараниями радовала чистотой. Сам старик, сытый и опрятный, выглядел бодро и пристойно. Насчет еды распорядилась, и Нира поспешила выполнить приказ. Хотела побольше узнать про магию в себе, набралась смелости я. Вы же обещали со мной позаниматься. Э! Я бы и сам не отказался узнать про твою магию побольше. Садись, — велел дед Хоп мне. И ты тоже, — бросил Танни. Сам он устроился на койке и указал мне на место рядом с ним. Девочка осторожно присела на многострадальный шатающийся стул, но тот, хоть и покачнулся, все же устоял под скромным весом костлявого тельца. «Магия и мирянок до конца не изучена!» принялся обстоятельно объяснять старик. «По большей части из-за того, что при попадании на Лаэру они выходят замуж, а после брачной ночи сразу же оказываются в тягости. Кто же будет изучать беременную женщину? Девять месяцев любая брюхатая бережется, силой даже не позволяется пользоваться, чтобы, не дай боги, не обделить магией будущего наследника. А потом уже поздно». «После родов и намерянки, в отличие от потомственных могинь, оказываются пусты. Я так понимаю, своего ты скинула, когда упала в прошлый раз в моей башне, поэтому заинтересовалась магией». Лгать не хотелось, а правду раскрывать я не собиралась. «В ближайшее время мне передавать магию некому», – уклончиво ответила я, «поэтому вручаю вам себя для изучения и обучения». — Это хорошо, — обрадовался старик и потёр сухие узкие ладони. — По моей теории, намерянки могут пользоваться своим даром, просто не умеют. Неудивительно, раз явились из немагических мест. Если я научу тебя простейшим вещам, то смогу внести запись в общую летопись по изучению намерян, и моё имя останется в веках. Дед Хоп захлебнулся от восторга, переполняющего его от увиденных в своем воображении картин блестящего будущего. «Когда начнем?» Его воодушевление заразило и меня. «Прямо сейчас! Для начала ты должна почувствовать себе магию. Она теплая, бурлящая!» Он прикрыл глаза, видимо, пытаясь передать те ощущения, что испытывал сам. «Как?» «Что как?» «Как мне ее почувствовать?» Старик захлопал голыми веками без ресниц. «Ну, а так просто ты ее не ощущаешь?» «Нет». «Хм, тогда...» — он задумался. «Тогда...» «Рехая!» — вмешалась Таня, внимательно слушающая наш разговор. «А что вы чувствовали в прошлый раз, когда в вас летела кружка и вокруг образовался щит?» «Точно!» — обрадовался дед Хобб подсказке. — Что? — Страх, наверное. Когда в лицо летит что-то тяжелое, вряд ли могут быть другие чувства. — Это верно, — недовольно прокряхтел старик. — А мысли какие были? — Никаких. Я рефлекторно руки подняла. — И девчонка с собой заслонила, — припомнил дед Хоп. Неосознанно. — Жаль, что неосознанно. Что же делать? Снова покидаться посудой, — подсказала Таня. Ни за что, — возмутилась я. Тогда давай сделаем так, — наконец решился дед Хоп. Я буду подпитывать фонарь своей магией через тебя. Наставник в храме со мной подобным образом работал в первые дни, когда меня только-только ему отдали на обучение. Правда, он был не слабым магом, как я, но, быть может, и у нас с тобой что-то выйдет. Все-таки ты, в отличие от мальчишки-бастарда, не абы кто, а иномерянка с мощным даром. Я кивнула в ожидании чуда. Дед Хоп включил щелчком пальца в слабенько мерцающий фонарь и подозвал к себе. Сверкающий шар приблизился к нам, покружился в воздухе и опустился на уровень наших ладоней. Старик взял кисть моей руки и накрыл ею энергетический сгусток. Я замерла в предвкушении. «Закрой глаза и почувствуй магические потоки, которые идут от меня к фонарю». Моя ладонь, оказавшаяся прокладкой между рукой деда Хопа и светильником, быстро согрелась и ощутила щекотку. Казалось, воздушные завихрения проходили сквозь нее. «Приятно!» Меня засасывало в странное ощущение не сонное и не бодрствование. уводила в иное измерение. «Запоминай ощущения, концентрируйся и запоминай», шептал дед Хоп где-то там, на задворках моего сознания, где меня почти не существовало. Я плыла, послушная теплому воздушному циклону. Мне оказались не нужны подсказки, я уже сосредоточилась на странном чувстве, вводящем меня в состояние эйфории». пила удовольствие крупными глотками, пропускала через себя и излучала. В себя меня вернул полный паники крик Танни «Рихаилия!» Мои глаза распахнулись и тут же прищурились. Сияющий шарик размером с мой кулак за время подзарядки разросся до огромного фитнес-меча и щедро разливал ярчайший свет. «Надо же! Надо же! Кто бы мог подумать?» Закудахтал дед Хопс с любопытством рассматривая наше творение. Я выдернул ладонь из магического бутерброда. Старик тоже опомнился, его пальцы резко разжались и разжались. Повинуясь жесту мага, фонарь-переросток рассыпался на мелкие сферы. Маленькие шарики поплыли вверх и заполнили собой потолок. «Как?» «Красиво!» — сплеснула руками танне и, задрав голову, с открытым ртом уставилась на светильнике. «Селище в тебе немереное! – почесал бороду дед Хобб. «Больше разве только у семуранов? «У кого?» «Мифических существ!» «Согласно легендам, они когда-то населяли Лаэру, а затем вымерли!» «Но нам сейчас не до детских сказок!» Теперь тебе нужно научиться контролировать свою силу, вот что архиважно. Иначе можешь набедокурить, и мы останемся на руинах замка. Это правда сделала я? Я кивнул на потолок, усыпанный горящими светильничками. Поверить в подобное было сложно. Можно сказать и так, подтвердил дед Хоп. С небольшим моим направлением и всё же, да, без тебя фонарь просто подзарядился бы на час-другой. А ты его настолько переполнила, что чуть всё здесь не спалила. Разве можно делать настолько сильное освещение для крошечного помещения? Ху! Да уж. Но, с другой стороны, это замечательно. Значит, я был прав. И намеряне могут пользоваться своей силой. Кто бы им еще это позволил, фыркнула я, без вопросов замуж, а потом беременность. — Ради этого вас и вызывают, — развел руками старик, — для поддержания магии на Лаэре и улучшения породы магов. Тогда нечего удивляться, что никто не знал, на что способны и намеря они в действительности. — Хватит болтать, — вдруг разобиделся дед Хоб. «Давай лучше самостоятельно попробуй напитать энергией фонарь!» Он призвал с потолка один из светильничков. «Вспомни ощущения, которые испытывала с первым фонарем, и попробуй повторить!» Я занесла ладонь над светящимся шариком и закрыла глаза. Эйфория не наступала, я вообще ничего не чувствовала. Просидев так минут пять, приоткрыла один глаз. Дед Хопс сверлил меня недовольным взглядом. «И?» – сварливу поинтересовался он. «Чего сидим? Кого ждем?» «Не получается», – повинилась я. «Это я вижу. Лучше скажи, в чем проблема?» «Нет тех ощущений, что были с вашей помощью». «Конечно нет. В первый раз заряжал фонарь я, а теперь это сделать должна ты сама». «Но как?» Я же объяснил, неужели непонятно? Сама воспроизведи прежние впечатления от магии. Сначала представь, затем войди в то состояние, а уж потом...» Снова закрыла глаза. Что я чувствовала в прошлый раз? Кажется, тепло и воздушные потоки, пронизывающие ладонь, и щекотку, и... Воспоминания нахлынули, грозя утопить в вихре ощущений, схожих с теми, что посещали меня в прошлый раз, но уже без ограничений, более сильные и яркие. «Стоп, стоп, стоп!» — пробился в мое сознание старческий голос. Я прижала руку к груди и замерла. Открывать глаза боялась, вдруг снова перестаралась. Хотя тогда бы не точно не молчала. Я бросила осторожный взгляд сквозь ресницы и тут же прикрыла глаза ладонью, заслоняясь от слепящего света, как и дед Хоп и Таня, выброшенные на берег рыбкой беззвучно раскрывающие и закрывающие рот. В шоке пребывали все трое. Передо мной плавал шар размером с кресло. Он не просто активно светил, а еще и потрескивал, словно переполненный воздухом батут, грозя вот-вот лопнуть. «Дедушка Хоп, миленький, сделайте что-нибудь!» — пропищала Таня первая обретшая дар речи. «На мелкие фонари разбить нельзя, спалим здесь все на...» — старик припечатал крепким словцом. «Если оставите не трогать, и без того в комнате невыносимо жарко!» После его слов я ощутила испарину, и по моему виску потекла капля пота. «И верно, душновато!» Попытаться вытянуть энергию и на какое заклинание бросить? Так у меня здесь ничего, кроме теплого тюфика, нет. Да и не делал я перекет ни разу. «В себя впитать? Или в кольцо, а потом воспользоваться?» — предложила я, вспомнив земные сказки и фэнтези. Дед Хоп посмотрел на меня, как на идиотку. «Только пустить заклинание!» «А передать магию можно лишь собственным чреве младенцу!» «А какие заклинания вы знаете?» – спросила Таня. «Знаю много, применял мало, так как магия во мне слаба!» «Быть может, что-то хотели особенное сделать в своей комнате?» «Предприняла я еще одну попытку внести вклад в нейтрализацию местечкового апокалипсиса, который сама же и устроила!» Дед Хоб задумался. Книги составит на фантомные полки. Меня все устраивает в этой комнате, однако стеллаж здесь не разместить. Да и не хочу я лишнюю мебель спотыкаться. Но книги на столе — это не дело. — Вы сможете, — полюбопытствовала Таня, — в смысле сделать эти полки фам... фан... — Фантомные, попробую, — крякнул старик. «Вроде ничего сложного нет, то же самое, что и фонари, так функциональность другая — не светить, а держать. Правда, не моя специальность, но попытка не пытка». Он с осторожностью поднес руки к пучившемуся шару и принялся шевелить одновременно пальцами и губами, плетя заклинания. Минута, две — гигантский фонарь с тихим шипением начал сдуваться. Выдохнули мы с Таней, оказывается, до того напряженно задерживающий воздух. Шар плавно и медленно уменьшился до размера горошины, после чего схлопнулся. В тот же момент книги, лежавшие стопками на столе, поднялись в воздух, собрались в строй и вереницы отправились к потолку, где и выстроились два ряда вдоль стены до самого окна. «Здорово!» – оценила Таня. Лет на десять хватит без подзарядки, похвалился дед Хоп и щелчком подозвал к себе одну из книг. Та послушно приблизилась и раскрылась. "О, как!" мы станне захлопали в ладоши. Дед Хоп шутя раскланялся во все стороны, не вставая с койки, и отправил книгу на место. "Вы потрясающий дедушка Хоп!" вырвалось у меня. "Хочу уметь так же!" Старик довольно улыбнулся. «Учись! Кто ж запрещает? Первонаперво тебе стоит тренироваться контролю. Не выпускай силу полностью, цеди по капле, добавляй при необходимости. Давай!» «Только не фонарь!» – взмолилась Таня. «Пожалуйста, реха, Илья! На фонаре тренироваться опасно!» хм, «Что ж тогда дать?» – задумался дед Хобб. «В уборной подачу теплой воды можно зарядить, тряпку настроить на мытье полов, а еще чтобы ставни сами закрывались и открывались!» — посыпались идеи изумненькой тани. «Ты где ее нашла?» — спросил меня дед Хоп, и я с любовью посмотрела на девочку. «Там таких больше нет!» Я погладила по голове свою помощницу, и она покраснела от удовольствия. Дед Хоб гонял меня до самого вечера, заставляя снова и снова обращаться к своей магии. С дозировкой своих сил я постоянно промахивалась, но мой учитель не терял надежды, легко предотвращая устроенные мной катаклизмы и высмеивая, как же без этого, особо неудачные попытки. Взбесившаяся тряпка, натирающая все и всех подряд, окна, хлопающие ставнями словно в ладоши, рыгающий после каждого приема мусор утилизатор, дело я натворила немало. Сколько времени поинтересовалась я, когда почувствовал себя совершенно изможденной, причем не столько от усилий, прилагаемых для контроля за неограниченной магией, сколько от разочарования и досады на себя за неудачи. Я обещала Эльфину после ужина выдать деньги на личные расходы. — Ты, — не поверил старик, «Рихта Орлана заболела, и на время ее болезни я выполняю обязанности Рихты, а Элфин утром настаивал». «Этому бездельнику!» — хмыкнул дед Хоп, поджимая губы точь-точь, как Рен. «И кто сказал, что они не родственники?» «После смерти Рихтона Брея его трудно назвать бездельником», — примирительно объяснила я. «Он помогает Рену с делами Рихота». Старик, бросив на меня понимающий взгляд, кивнул, но не угомонился. «И что, много требует?» – насмешливо спросил он меня. «Много!» – вздохнула я. «Если отдам, сколько просит, не смогу заказать даже одно из принятых развлечений для приема. И без того с деньгами худо, а тут еще он, как нарочно, со своими требованиями». «Так откажи! Ты у нас теперь почти настоящая могиня!» Не обученная пока, но то ли еще будет, особенно если Рен не станет торопиться с наследником. Вы думаете, я тоже смогу Рену помогать? Продолжить я не смогла, отчего-то потеряв голос. Что случилось? Мой взгляд забегал по комнате в поиске ответа и наткнулся на Танни с любопытным слушающей разговор. Точно, я же давала клятву на крови, А ведь могла бы проболтаться, если бы не предусмотрительность Рена. Я с благодарностью подумала о муже. Мне совсем не хотелось, чтобы по замку гуляли отвратительные слухи про него, и уж тем более меня пугала перспектива стать источником злословия. А чего бы и нет? Конечно, есть риск не напитать урожай энергией, а спалить дотла, заметил с ехидной улыбкой дед Хоп. «Но и шанс дать сумасшедший урожай тоже имеется», – перебила его восторженная Таня. «Теперь я поняла, для чего вы так старательно упражнялись, Рихаэлия! Вы такая замечательная! Узнали, что не сможете быстро дать Риха-то младенчика со способностями, так сами решили напитать землю и охранные заклятия! Вы невероятная! Я так горжусь, что служу вам!» Девочку, вынужденную весь день помалкивать, прорвало. Кстати, насчет урожая, я поняла, лишние силы там ни к чему, должна быть точная мера. А что станет с охранками, если их напитать больше нужного? Ничего особенного, просто заряда хватит на много лет вперед. Думаю, на них можешь тренироваться безбоязненно. Одобрил дед Хоп. Мы уже прощались, когда старик наставил на Танне длинный костлявый палец. Провалтаешься о том, что видела и слышала здесь? Рот зашью!» Пообещал он девочке, скривив страшную рожу. Таня взвизгнула и выпрыгнула за дверь. «Поосторожней с ней!» — велел мне дед Хоп. Я улыбнулась и помахала на прощание рукой, ничего не ответив. Сомневаться в единственном друге в мире Лаэры мне совсем не хотелось. Ужин, как выяснилось, мы все-таки пропустили. Таня пошла относить поднос и брать другой с едой для нас с ней, а я поторопилась к своим покоям. Как и ожидалось, по коридору в нетерпении нарезал круги элфин. Завидя меня, он остановился и заорал. «Явилась-таки! Я уж думал, вовсе не придешь, чтоб не исполнять обещанное!» Я вовремя, поэтому не нужно поднимать шум, — сказала я тише, чем требовалось, тем самым заставляя и Элфина сбавить тон. — Хорошо, ты пришла действительно после ужина, как и обещала. И что с того? Денег дашь? — Дам. Элфин не поверил и выпучил на меня глаза. — Значит, он в курсе, что финансов катастрофически не хватает на все нужды и все равно требует. «Да чего мне повезло не выбрать его в мужья во время ритуала?» Мы вместе вошли в мои покои, и Элфин по-хозяйски развалился на диванчике, сложив ноги на подлокотник. Я сходила в спальню за приготовленными деньгами и протянула Деверю мешочек, мечтая, чтобы мужчина поскорее убрался во свояси. Но Элфин, сжав в ладони мошну, побагровел. «Что это?» Он соскочил с дивана и встал, угрожающе навеснув надо мной. Наученная неприятным опытом, не стала гордо задирать голову и оставаться с ним нос к носу, а отступила и разместилась так, чтобы диван оказался между нами. «Деньги на твои личные расходы», – спокойно ответила я, делая вид, будто не понимаю причины его бешенства. Оставалось лишь догадываться, каким образом Элфин определил по весу мешочка ничтожную сумму монет. «Издеваешься?» «Вовсе нет. Новые финансовые вливания у Рихата планируются к осени, после продажи урожая и сбора налогов. До тех пор денег нет, и ты об этом прекрасно осведомлен. Поэтому не нужно детских истерик. Учти, я выделила тебе деньги в ущерб празднику». который, к слову, именно ты мечтал устроить грандиозным и запоминающимся. — Ты меня только что оскорбила? — прошипел он, делая шаг ко мне. — Мне пришлось собрать все свое самообладание, чтобы не отшатнуться, а неторопливо отодвинуться, выдерживая прежнее расстояние между нами. — Я? — Ты сравнила меня с ребенком! — Когда? — Я лишь попросила не устраивать трагедию. Как умный мужчина, ты должен понимать о тяжелом финансовом положении рихота и не усугублять его. В точку. Элфин замолк на целую минуту, видимо, выбирая, ребенок он, который продолжит топать ножкой и требовать своего, или же взрослый и разумный человек, но остающийся без нужной суммы денег». Я думала, он меня придушит и в напряжении ожидала малейшего движения деверя, чтобы сорваться с места или хотя бы позвать на помощь своего телохранителя. Ты все равно не сможешь устроить прием на должном уровне. Так чего же цепляешься за остатки денег? Наконец нашелся Элфин, бегая глазами по комнате и не в силах остановиться на одном предмете. Посмотрим. «Пока ты смотришь, я упущу мага, готового мне помочь!» Он осекся, осознав, что сболтнул лишнего. «В чём?» Спросила, понимая, что всё равно не получу ответ. Из-за своей ошибки Элфин разозлился ещё больше, но зато решил свернуть неприятный разговор. «Ты пожалеешь!» Выплюнул он и выскочил из моих покоев. Я, пожала плечами, не понимая, о чём должна переживать. Какие услуги требуются Элфину от стороннего мага? Поужинав, я позвала Асию. Горничная явилась с удивлением на лице. Не баловала я ее вызовами. «Асья, замок, кто-то прибирает к приему гостей?» «Нет, наверное, я не интересовалась», ответила она, хлопая глазами. «Хорошо, тогда так, кто отвечает за уборку в замке?» «Лесса». «Понятно». «А кто непосредственно убирает комнаты?» «Горничные?» «Замечательно! Пока Весса ухаживает за рихтой Орланы, будешь за главную. Собери всех горничных, займитесь подготовкой этажа для гостей и бального зала». «Это невозможно! Осталось всего три дня до приема!» Скорлупа напускнула без различия, ась «Невозможно? Сколько же дней нужно, чтобы прибрать этаж со спальнями и зал?» «Две недели!» «Как интересно! Рихта Орлана болеет всего девять дней!» Напрашивается два вывода. Либо она специально не распоряжалась насчет уборки и подставила меня, либо все-таки она позаботилась о подготовке к приему, но нерадивые слуги решили не выполнять распоряжение хозяйки, воспользовавшись тем, что она заболела. «Какой вариант выберешь?» Девушка побледнела и забегала глазами. — Если первый вариант, то я устрою грандиозный скандал, обличающий Рихту Орлану, — подсказала я, отчаянно блефуя. — А ты у меня будешь в качестве свидетеля. Но не переживай, в одиночестве не останешься, разоблачителей или наберется вагон, стоит только бросить клич о вознаграждении. — Что вы, что вы такое говорите, Рихая, как можно? Ничего подобного! Рихта никогда бы так не... — Вы же видели, сами видели ее, сходите к ней, она, она! — залепетала горничная. Если второй вариант, невозмутимо продолжил я разыгрывать ушлую стерву, делая вид, будто не замечаю состояние Асии, то сменю всю прислугу разом, и никто мне в этом не воспрепятствует. Рихта и его брат уже не раз сказали о моей безграничной власти на время болезни свекрови. Впрочем, еще несколько месяцев, и ее статус перейдет ко мне. Как считаешь, когда я объявлю о наборе новых горничных, сколько с ближайших поселков набежит народа? Все будет готово к приему, — пообещала Ася, уткнувшись взглядом в пол и кусая полные губы. Надеюсь, — с нажимом сказала я, не особо уверенная, что прислуга не подведет. При необходимости набери временный штат из селян. Асья молча кивнула. Неужели доброта рихты Орланы настолько разбаловала слуг? Или причина во мне? Мои распоряжения слуги пытаются саботировать. Но за что? За потерю наследника, о котором они мечтали? Ответов на подобные вопросы у меня не находилось, поэтому я чувствовала себя уязвимой. Разумеется, рано или поздно время расставит все по своим местам, и однажды мы узнаем то, о чем до того даже не догадывались. Но именно сейчас я остро нуждалась в информации, так как не имела права оступиться.